Когда я прибыл на стадион пробоваться в команду, тренер первым делом сказал мне. «Ты не похож на первого филдера». «Внешность обманчива. Посмотрите, как я играю. Я лучше всех». Тренер покачал головой. «Да, по-моему, я ни разу не видел таких бейсболистов. Ты уверен, что играл на первой базе?» «Дайте мне в руку биту, и я вам покажу, кто я». «Ладно, ладно».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 Тренер махнул одному. «Эй, Сэм! Иди-ка сюда! Покидай мячиков в этого парня! Он думает, что он лугерик!» «А вы откуда знаете?» «Если ты тратишь мое время, я лично вышвырну твою задницу с этого поля». «Я уже понял, что мы с ним никогда не станем друзьями, но я этому мерзавцу покажу». Очень скоро он подавится собственными словами. Я взял биту и направился к дому. Чувствовал я себя очень уверенно. Питчер Сэм занял место в кругу. Как питчер он не производил никакого впечатления. Лет 25 и щупленького телосложения, неловко болтавшегося на шестифутовом каркасе. Не думаю, что он весил больше 130 фунтов даже насквозь мокрым и с кегельным шаром в охапке. А получше у вас никого нет? Эй, Сэм!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 Это последнее, что я помнил перед тем, как оказаться в Вавилоне. 18. -е. Президент Рузвельт В Вавилоне было поистине прекрасно. Я отправился гулять вдоль реки Ефрат. Со мною была девушка, очень красивая, в такой мантии, сквозь которую видно тело, и в изумрудном ожерелье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 «Делаю очень хорошие вафли!» «Ну и девчонка! Ну и девчонка! На вавилонских берегах Ефрата! Ну и девчонка!» Будто песня заиграла по радио у меня в голове. 19. -е. Вавилонские песочные часики. «Как же ты делаешь свои вафли?» «Беру два яйца», — сказала она, — И вдруг посмотрела на свои часики, вавилонские песочные часики. В них было 12 песочных часов, и время они показывали песком. Уже почти 12. Пора на поле. Игра начинается в час. Спасибо. Я совсем забыла времени. Когда ты заговорила о президенте Рузвельте и вафлях, мой разум не мог ни о чем больше думать. Два яйца. «Вафли должно быть замечательные. Когда-нибудь обязательно сделай мне такие». «Сегодня вечером, герой. Сегодня вечером». Хорошо бы «сегодня вечером» настала тут, прямо сейчас. Мне хотелось вафель, и чтобы она еще поговорила о президенте Рузвельте. 20. Навахудоносор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 Ты только послушай его, Сэм. Нет, ты понял? Этот щегол у меня спрашивает, что произошло. А что, ёб твою мать, могло по-твоему произойти? Попробуй все варианты и сам скажи мне, что могло произойти. Что в самом деле могло произойти? Тебя шарахнуло по башке. Ты просто торчал на поле, как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 Я был самым знаменитым частным сыщиком Вавилона. Моя роскошная контора находилась у самых висячих садов. На меня работали три очень искусных оперативника, а секретаршей служила потрясающая красотка. Глаз не оторвешь. Нанна Дират. Она стала постоянной героиней моих приключений в Вавилоне. Идеальная партнерша во всем, что я там делал».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 Там их делать очень весело. Они срисованы стери и пиратов. Героини комиксов Нанна Дерат смотрится очень здорово. Я только что закончил детектив о частном сыщике в форме повести для детективного журнала вроде Грошового детектива. Читая повесть абзац за абзацем, страницу за страницей, я переводил слова в картинки, которые можно смотреть и перематывать в уме, словно видеть сон.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 Простонал дворецкий с пола. «А ты мне не верила», — сказал я на Дират. «Ты говорила, что дворецкий этого сделать никак не мог. Но я-то знал, и теперь эта свинья заплатит за свои преступления». Я хорошенько пнул его в живот, <как> отчего он вынужден был перестать думать о боли в руке и сосредоточиться на области желудка. Я был не только самым знаменитым детективом в Вавилоне, но и самым крутым, как скальный утес.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 Оформить в виде романа с продолжением, в котором будет 15 глав. Я сам, разумеется, буду героем, а Нанна Дират героиней, моей преданной и любящей секретаршей. Негодяем я решил позаимствовать Мина Беспощадного из Флэша Гордона. Флэш Гордон. Комикс, начатый американским художником Алексом Реймондом. Придется изменить ему имя и немного подправить характер, чтобы отвечал моим нуждам. Это нетрудно. На самом деле это мне доставит массу удовольствия. Очень приятную порцию своих восьми лет я придумывал ситуации и персонажей в Вавилоне, к пущему несчастью, вплоть до того, что это пошло во вред моей реальной жизни, какой бы она ни была. Уж лучше древний Вавилон, чем в 20 веке пытаться свести концы с концами ради какого-нибудь гамбургера. она я люблю гораздо больше любой женщины, с которой встречался во плоти.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 глядя на то место, где раньше была его рука. Ну, и стал ты в результате врачом? Нет, там все получилось не очень так, как я рассчитывал. И что ты сейчас делаешь? Я частный сыщик. Частный сыщик? 27. Барселона В последний раз я видел Сэма в Барселоне в 38-м.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 Ты что, не помнишь? Нет. Ну и ладно, подумаешь. И начал было менять тему. Минуточку. Сэм всегда был бессовестно честным человеком: Я не помню, чтобы занимал у тебя 5 долларов. Когда это случилось? В Барселоне. За неделю до того, как мы уехали. Но не стоит об этом. Все нормально. Если не помнишь, я не хочу тебе напоминать. Что прошло, то прошло. Забудь. И я снова начал менять тему. Через несколько мгновений, отдав мне 5 баксов, он с недоуменным лицом зашагал по Вашингтон-стрит и прочь из моей жизни».